Конец заговорил. Тайная служба получила сведения, что персидский царь Кир направил на юг большое войско, которое прошло незамеченным под прикрытием эламских холмов. На берегу Тигра напротив Вавилона укрепилось другое войско Кира, а третье стоит в готовности на севере. Халдейское царство окружено с трёх сторон. В Сари советник Ципенель и вдруг, задохнувшись злостью, Вот царза вопил: "Смерть ему!" Но никто даже не понял, относили это к Гансу, омрачившему царя дурной вестью, или к Киру, дерзнувшему подступить к халдейским границам. Собственно, никто не сдавал с этим вопросом. Наступило всеобщее смятение, и царь машинально кивнул, разрешил Гансу отправиться в дом командования армии, чтобы сообщить о случившемся на Бусарду. После ухода гонца все долго не могли оправиться от растерянности. Все будто бы лишились языка, никто не смел заговорить. Первое слово принадлежало царю, но тот тупо уставился на дверь, за которой скрылся его начальник и смотрел, как колеблется золотая бохрама, окаемлявшая зелёный завес. После царя обычно высказывался старейший из советников, поэтому он и взял слово. Из сообщений тайны и службы следует, что держава вашего величества и родина наша в опасности. Но едва я опомнился от удивления, как мне стало ясно, что тревожится рано. Персидский царь стоит у нашей границы, однако не на самой границе. Неприкосновенность в Вавилоне хранит тигр, а у этой реки стремительное течение и нет мостов. Пока персы на том берегу, мы можем быть спокойны. Им никогда не переправиться через Кидр. У присутствующих отлегло от сердца, и они вздохнули, словно ослабло затянувшаяся была на горле петля. Пришел в себя и Волтасар. «Твоя правда!» — согласился он. «Персидский шакал, как привел к нашим границам свою армию, так ни с чем повернет ее обратно». Он обвел значительным взглядом советников и спесиво надулся. «Не я ли говорил вам всегда?» Был он. Что в Авелон непобедим? Что же вы за колебались? Или вас снят царя? Или перед вами не Волтасара набонит? Он снова обвёл взглядом лица советников, но заметив на них ледяную холодность вместо восторга, вспылил. "Давно уже", заговорил он резко. "Я не укреплял вас дух видом крови и смерти. Ибо только это способно внушить вам покорность. И я благодарен великим богам за то, что они создали кровь и смерть". Цель замолчал, вглядываясь в лица советников. Он высматривал среди них того, кто, когда несли ему личные шпионы, готовил возвращению на престол свергнутого Набонида. В припадке ярости он тогда же решил при первом удобном случае убрать вероломного вельможу. Но даже не столько хотелось слышать его жизнь, хотя и на это он имел право, сколько нанести негодяю серьёзные увечья который надолго приковал его к постели. Гол император сошёл с возвышения, на котором стояло царское кресло, и обнажив меч, приблизился к советникам. Они не сводили насторожённых глаз со стряя его клинка, прочерёдного представляя ему груди каждого из них. Наконец, смеч его пёрся в грудь одного из неугодных ему соновников. Царь спросил его: "Кто будет править?" Волтосар или Набонит? Волтосар, царь царей, отвечал тот в предчувствии смертного часа. Кто победит, Кир или Волтосар? Снова спасил царь, не сводя с него испутующего взгляда. Победит Волтосар, царь царей, услышал он спокойный ответ. Молодой владыка халдейского царства уже хотел убрать меч и помиловать обречённого. Тут соновник добавил: "Если Кир не перейдёт Реку. В припадке и гневе Волтасар потерял власть над собой и едва не породил его мечом в самое сердце, но старейший советник, пользовавшийся уважением царя и придворных, схватил царя за руку. Он спас несчастного от смерти, а царю успел нанести глубокую рану. Белая одежда осужденного окрасила салой кровью, он пошатнулся, щиты руки подхватили его. При виде крови Гултасар приказал еле стоя на ногах от слабости, всегда сменявшую у него вспышку гнева: "Велити унести его и оставьте меня". Когда все удалились, он погрузился в размышления.